Глава 12 Он держал крепко, возможно, ожидал, что я дам отпор или скажу ему хоть что-то, но я сохраняла молчание, потому что понимала, что споры с ним приведут к плохим последствиям. Нужно было отмотать время назад, будто я не цеплялась за что-то хорошее в нем. Сейчас не время, да и вряд ли оно могло когда-то наступить. Когда его пальцы разжались, я перестала чувствовать опору и начала терять равновесие. Но он поймал, подождал, когда я приду в себя. «Отпусти», — промямлила я, оттаскивая его руки от себя. «Если уж орёшь о том, какой ты плохой, то не надо пытаться ловить меня». Тогда он отошел от меня, забирая с собой запах, дурмянищий голову настолько, что боль не чувствовалась. Когда я осталась одна во мраке, плечи заныли, а по щекам всё-таки скатились слёзы, которые я тут же вытерла ладонью. Темный знал, что я плохо переношу агрессию, но мне все же хотелось попытаться сделать это не таким очевидным». «Больно?» — спросил он, и я не поняла, с какой интонацией это было сказано. «А ты как думаешь?» Я размяла руки и сделала парочку глубоких вдохов, чтобы успокоиться. «Больше никогда не пытайся залезть в мою голову». Если ты хочешь узнать больше о светлых, то так или иначе тебе придется со мной общаться, а это приведет к диалогу, где будут мои реплики, представляешь? И я буду задавать вопросы. Любопытство и навязывание своих убеждений — разные вещи. Это не просто мои убеждения. Аврора, успокойся, не начинай все сначала. А впрочем, какая разница? Мы никогда друг другу не уступим. Да и вряд ли я могла так кричать о своей идеальности, пока провожу время с ним и не бьюсь в конвульсиях от отвращения. Как хорошо, что об этом знал только Темный, на фоне которого я все еще выглядела относительно неплохо. И знаешь, решила добавить я, теперь мне не страшно. Это заявление было громким. Даже я удивилась, что не начала кашлять. С чего вдруг? Твои качели меня больше не испугают. То ты весь такой хороший, то срываешься на мне, веет предсказуемостью. Все из-за того, что ты лицемерка, не умеющая держать рот на замке. А ты — агрессивное животное. Чувство страха однозначно атрофировалось. Я приготовилась к агрессии со стороны темного, даже зажмурилась. «Тебе точно больше не страшно?» — усмехнулся он. «Возможно, чуть-чуть». На самом деле я не могла себя понять, поэтому не кашляла, не знала, правдивы мои слова или нет. Темному я наговорила достаточно, и если бы он хотел меня прикончить, то сделал бы это прямо сейчас под этим деревом. Но мы вновь вернулись к очевидному. Я ему нужна. А что его сдерживало больше частичка света внутри или собственные планы, мне еще предстояло выяснить. Но я определенно не боялась смерти так, как раньше. И я не боялась его. Все, что меня волновало, это благополучие моих близких, ведь я была в ответе за них. Моя слабохарактерность привела темного к порогу дома, а моя клятва не давала прекратить подвергать опасности всю семью каждую ночь. К тому же я устала от тяжести, которую испытывала из-за постоянного страха. Уже третья ночь с темным. Мне хотелось легкости. Я была согласна даже на иллюзию прежней жизни. Еще в моей голове появилась очередная глупость. Я хотела, чтобы тёмный извинился. Не было злости, ярости, даже ненависти не было. Зато обида заполнила собой всё. Это показалось настолько смешным, что я не сдержалась и заулыбалась одновременно, растирая лоб, словно пытаясь выгнать этот бред из своей головы. «Из-за чего улыбаешься?» «Хочу, чтобы ты извинился, но понимаю, какой это бред», — откровенно ответила я. «Нет моей вины в том, что ты не контролируешь свои эмоции». «Ну, конечно», — пробурчала я. «Надо прекращать это, правда». Я ходила по кругу на поводу иллюзий, снова и снова хотела вытянуть из темного хорошее, чтобы спасти себя. Вероятно, ты единственная светлая, которая не боится отстаивать свои позиции перед темным, А ты единственный темный, который не убивает сразу, а даёт отсрочку. Единственные. Это мило, не так ли? Ничуть. Я демонстративно закатила глаза и цокнула. Раз ты теперь такая смелая, то можешь попробовать нарушить клятву. Не боюсь за себя и тем более... Я немного повернула голову, подняла взгляд и замерла. Передо мной был все тот же мрак, но теперь я будто чувствовала глазами, что не одна. Раньше мне казалось невозможным пробраться сквозь темноту и зацепиться за стоящего рядом человека, поэтому от новых ощущений меня захлестнул восторг. «Продолжай!» Я бы хотела, но мне было некогда. Руки чесались, я была готова сделать все, чтобы пробить черную стену. «Я смотрю тебе в глаза, ведь так? Я знаю это, ощущаю». Не из-за запаха, не из-за прикосновений, не из-за фантазий в голове. Заволновавшись, я смутилась. Это сбивало с толку, приводило в беспорядок сложившиеся в предложение слова. «Ответь!» — воскликнула я, будто совершила научное открытие и наклонилась к нему. «Да не кричи так. Взгляд вполне осознанный, будто правда меня видишь». «Я знала! Это потрясающе!» Совершенно детская радость. Я даже подпрыгнула, хлопнула в ладоши. Темного это забавляло, он сдержанно смеялся, когда я начала отворачиваться от него и поворачиваться обратно, чтобы поймать его взгляд. Без сомнений, мне всегда это удавалось. «Как же это необычно!» «Так о чем мы говорили?» О страхах и клятве. Ах да, прости, мои глаза все еще ничего не видят, но будто видят. Наверное, с ума схожу. В общем, я не собираюсь больше переживать о том, что будет. Я хочу жить полноценно, пока это возможно, пока ты не устал от меня. Похоже на побег от реальности. Похоже на психическое отклонение. Я собираюсь дружить со своим убийцей, пока он не решил, что пора закругляться. Дружить. «Ты хочешь, чтобы мы стали друзьями?» Спросил он настолько удивленно, что я начала сомневаться в своих идеях и планах. «Это точно лучше отношений, маньяк-жертва?» «Кому как?» «Мы попробуем. Возражения не принимаются». Только бы он не стал насмехаться надо мной. Только бы он поверил в эту абсурдную затею. Меня кидало из стороны в сторону. То я не верила во что-то хорошее, то бросалась в омут с головой. Жаль, лемут был неглубокий. Я постоянно билась одной и повторяла себе, что шансов нет. Да, он темный и да, он никогда не будет на одном уровне со светлыми. Мы все еще ненавидели друг друга. Но это не помешает мне попытаться вновь спасти себя и семью. Просто теперь лучше действовать аккуратнее. «Подруга среди светлых», — задумчиво произнёс он. Голос у него глубокий, из-за этого безобидная фраза прозвучала ⁇ Соблазнительно ⁇ Ну, мы же единственные друг для друга. Еще капля особенности не навредит ситуации. Хорошо. Но это не повлияет на мое отношение к тебе. Ты все еще лицемерка. А ты все еще агрессивное животное. Мы далеко пойдем. Ты правда меня поражаешь, ⁇ заключил он. Надо покончить с бедолагай. Темный поднял парня и снова закинул его на спину. Я же совершенно обыденно вытянула руки, вцепилась в подставленное для меня плечо и попыталась перестать спотыкаться на каждом шагу. «Крепко держишь. Возможно, ты не так безнадёжна. Это такая попытка поддерживать беседу или признание, что я начинаю тебе нравиться?» Мой язык развязался и не слушался, когда я была с ним, особенно когда прижималась к нему и наслаждалась запахом. «И зачем я только на это подписался?» — пробубнил он. «Ты опять нюхаешь меня и странно улыбаешься?» «Что, если дело не в любопытстве? Вдруг я правда тебе нравлюсь, поэтому ты зовёшь меня на ночные свидания?» «Ты всё-таки ударилась о дерево, да?» «Это многое бы объяснило. Неужели этот бред не имеет даже малейшего шанса на существование?» «Всякое может произойти. Ты не отрицаешь?» Я лишь высказал свое мнение о непостоянстве. и все всё-таки я тебе нравлюсь?» — не унималась я. «Нет». «А в перспективе?» «Нет». «Почему?» «Потому что ты некрасивая». Стало неприятно. Я считала себя привлекательной, хоть и не получала комплиментов от противоположного пола. Это позволяло столько жениху, а от Дэйва ничего ждать не стоило, конечно же видимо темный увидел как улыбка сползла с моего лица распродолжил ты светлая я предпочитаю другой типаж волосы глаза все это должно быть как у темных ты вероятно брюнетов тоже не жалуешь хорошо тебе не нравится то к чему ты не привык а что насчет остального светлые же не должны быть помешаны на внешности он был прав не должны но перед глазами все еще была джой переживающая что не нравится будущему мужу и была я на которую собственный жених даже смотреть не хотел и все же есть во мне хоть что то красивое для тебя губы быстро ответил он честно я заставила темного остановиться и попробовала посмотреть на него рыскала в темноте глазами пока не ощутила связь раньше мне не хотелось услышать от кого то приятные слова о внешности неважно что это ненавистный мне темный я хотела чтобы мне сказали что я красивая. Нет, я просто хочу, чтобы ты оставила меня в покое со своими тупыми вопросами. Тебе нравится надо мной издеваться, да? А тебе надо мной. Между нами повисло напряжение. Я сжимала руками его плечо и внимательно смотрела перед собой, надеясь, что взгляд в полной мере выражал мое недовольство. Я просто хотела услышать комплимент. Ты не по адресу. Ожидаемо мне пришлось приложить усилия чтобы отойти от него должно быть я выглядела как обиженный ребенок теперь в дурацкую копилку с названием что хотела бы услышать аврора от темного к извинениям добавились еще и комплименты мы пришли темный отвлек меня от грустных мыслей и куда мы пришли к небольшому оврагу с какой целью озадачилась я сбросим туда этот груз погоди что я отпрянула от темного Как ты представляешь себе помощь? Не вижу в этом ничего зазорного. Это бесчеловечно. Ты хочешь просто бросить человека здесь, чтобы он умер? Я тебе этого не позволю. Пару минут назад я вырубил его, чтобы помочь тебе. Никаких возражений после этого не поступало. Поэтому я предложила хотя бы спрятать его, чтобы до утра он был в безопасности. Он хотел убить тебя и сделал бы это, если бы не появился я». «Не надо защищать того, кто может навредить тебе». В тот момент меня уже мало волновали угрозы невменяемого человека. Проблема заключалась не просто в неприятии насилия, в плохой переносимости боли, в невозможности нанести ответный удар, быть обычными неженками, как нас называл «темный», противоречило нашей идеологии. «Мы не имеем никакого права стоять в стороне, когда кто-то в опасности». От одних мыслей о том, что я не смогу остановить драку, у меня начинало колотиться сердце. «Прошу тебя, давай действительно ему поможем!» Голова закружилась, я вытянула руку и вцепилась в толстовку Темного. «Что происходит?» — раздался гнусавый голос. «Твой дружок очнулся!» Темный скинул с себя незнакомца, и тот упал на землю, мыча от боли. Я развернулась, перехватила Темного и сделала несколько шагов назад. «Ты что забыл на территории светлых?» — спросил его темный. От грубости в его голосе мне стало не по себе. «Увидел это белокурое создание и захотел развлечься». Слова он выговаривал кое-как. «С ней уже я развлекаюсь». Темный попытался подойти к нападавшему. «Отцепись, пожалуйста, мне надо с ним разобраться», — прошипел он. Но я не слушалась, только сильнее обхватила его руку и тянула зачем-то на себя. «Такими сладкими надо делиться. Иди домой, пока еще можешь передвигаться. Давай просто убьем ее. Светлые, жалкие существа. Можно с ними даже не возиться?» Эти слова были ожидаемы. Именно такие высказывания были в духе темных. Сердце заколотилось сильнее. «Не из-за страха, что я пострадаю» а из-за мысли о том, что произойдет дальше. «А я старался делать вид, что в нашем мире живут одни лапочки», прошептал мне темный. Я не успела осознать, что случилось потом. Меня оттолкнули в сторону, затем я отчетливо услышала звуки ударов и падения. Воображение услужливо нарисовало в голове кровавую сцену драки, хотя я уже перестала понимать то, что происходит в стороне от меня. В ушах стоял гул, в груди все закололо, Я забыла, как дышать. «Что с тобой?» Мне казалось, что он спрашивал это, стоя где-то далеко от меня. Голос был очень глухим. Но он уже подошел, взял меня за предплечье и пытался опустить руки, которыми я неосознанно схватилась за волосы. «Не знаю», — кое-как выдавила я. «Что ты сделал?» «Давай, Аврора, дыши. Это же так просто. Почему ты не можешь это сделать?» «Не реви, только все хорошо». «Скажи прямо!» В голове начали снова и снова повторяться звуки ударов. Они становились все громче и громче, вытесняли все остальное. Было больно физически, в итоге я не выдержала и рухнула на колени. Хотела закричать, но не могла набрать в легкий воздух, чтобы сделать это. Я знала, что темный сел рядом, попробовал со мной поговорить и привести в чувство, но у нас обоих не было ни единой догадки, что делать с этим приступом.